дистанционные атаки стиля Чан Цюань. Чан Цюань один из основных видов кулачного боя в ушу. Самое раннее упоминание о нем встречается в эпоху Мин, в написанной цит Цзигуаном Цзэсяу Синьшу, новая книга записей о достижениях. В ее разделе «О техниках кулачного боя» говорится «Среди древних и современных мастеров кулачного боя сунтай дзу владел тридцатью двумя комплексами чанцюань в трактате убянь том о воинском деле созданном в эпоху мин тан шунджи сказано в ближнем бою необходимо использовать короткие удары но при отдалении прибегать к чанцюань очевидно что этот стиль образует пару с короткими ударами и включает в себя такие техники как джа тюань Хуацюань, Паоцюань и Хуацюань. Общей особенностью этих комплексов является нанесение ударов с большой дистанцией, совершенная расслабленность в стойке, активность и быстрота движений, вынос рук как можно дальше, высокие прыжки и кувырки, сочетание твердости и гибкости, чередование быстрых движений с медленными и их разделение, четкий ритм. Различные позиции в Чан описываются при помощи явлений окружающей природы. 12 базовых требований к изменению движений во время тренировок в нем можно сформулировать так. Двигаться как волна, быть спокойным как горная вершина, подниматься как обезьяна, опускаться как сорока, останавливаться как курица, стоять как сосна, поворачиваться как колесо, гнуться как лук, быть легким как лист, быть тяжелым как железо, быть медленным как сокол, быть быстрым словно ветер. Тем не менее изучить эти позиции в полной мере можно только в результате интуитивного восприятия и регулярных тренировок.